В конце дня бродяга стоял в башне, глядя в оба перед Прохором. Лицо его раздувалось, глаза затекли от комариных укусов, бродяга долго лежал в тайге беззащитным трупом. У него все еще гудело в голове, ныло сердце, побаливал желудок, он весь пропах каким-то отвратительным, зловредным духом и всегда носил этот смрад с собой. Волк ворчал, принюхивался к воздуху, ходил взад-вперед, насторжив глаза и уши. Бродяга косился на него, Прохор вынул фотографию Наденьки, теперешней жены Пристова, бывшей любовницы своей, сунул бродяги под нос и спросил. Она? Бродяга. Взял в грязные обезьяньи лапы маленькую карточку, вплотную поднес ее к глазам и так сильно сощурился, что желтые зубища его оскалились. Не могу признать. И уже плохо видно. Прохор подал ему лупу. Бродяга вновь присмотрелся через стекло и сказал. Боюсь, грех на душу взять. Память отшибла зельем. Не, не она, кажется, та цыганка. Не было ли у нее бородавки? вот на этом месте Прохор указал на левую щеку возле уха. Была, была. Весь загорелся, бродяга. Как есть тут? Помню. Прохор поглядел в глаза бродяги, подумал и сказал. Садись. Оторвал страничку от блокнота, стал писать. Выдай подателю филину-шкорню сапоги, холста для ночь, штаны, две пары белья, пиджак, две рубахи, и одям, еще картуз, носовых платков полдюжины. Скользом, с брезгливостью взглянул на бродягу, вычеркнул носовые платки и подал ему записку. «Завтра в восемь утра пойдешь в магазин, доверенный выдаст тебе одежду. В десять часов явишься к инженеру Протасову. Он определит тебя кузнецом в ремонтную мастерскую». Жалование 32 с полкиной в месяц. Харч твой, это пока. А потом поговорим. Я золотые земли знаю, помрачневшим, недовольным голосом сказал бродяга. Я к тебе, Петрович, эти земли показал, а? Далеко? Мне вовсе близко. Пески, а иным часом сумородки попадаются. Наверху лежат. Только вот беда. Место.. Остолбленная. Владельцы есть. А где он, неизвестно. Может, давно Богу душу отдал. Может, выморочная заявка какая-то. Верхом ездишь? Ха! Дерьмо-то! Заверзал бродяга на стуле. Послезавтра в пять утра будь готов. Здесь, у башни. А кузня-то как же... «Анженер, да?» В это время задергалась веревка, звякнул колокольчик, Прохор подошел к окну, крикнул Федотичу. «Что? Золото? Оно! Ну, дуй!» Ахнула пушка. Бродяга упал со стула и перекрестился, залаял волк. Прохор записал в атласную книгу, подвел итог. Бродяга ушел. Волк долго нюхал ему вслед. Воздух сразу посвежал. Прохор позвонил к приставу. Наденька ответила, «Их дома нет, Прохор Петрович. Они на три дня уехавши куда-то». Прохор повесил трубку, быстро заходил по комнате, кусая бороду, ерошу вихры на голове. Нина к столу не вышла. Прохор обедал с пятилетней своей дочкой Верочкой, впрочем, для нее это ужин. Беловолосая, в кудряшках, с бантиком, она кушала очень мало, зато усердно кормила двух кукол и медвежонка Мишу, обливая скатерть супом. Рядом с ней сдобная пожилая нянька Федосевка. — На, на, Мишка, — говорит Верочка, — уже я тебе ножую кашки из говядинки, уже уже Ха-ха гарки из говязинки и прохор подхватив дочь на руки целует ее она вырывается дрыгает ножками поджимает шею кричит ай-яй-яй бороды боюсь папочка милый зачем у няни нет бороды а у тебя вырастила нянька тоже смеется сажает верочку на высокий плетеный стул папуня говорит верочка а мы с няней были в гостях в деревне отец молчит папуня а мама долго сегодня плачела